«И это все?» «Мы пытались», — сказал Локин, «Мы пытались с ними связаться. Это не было признаком слабости, но проявлением благородства. Война не стала бы такой разрушительной, но все попытки оказались тщетными». Локин кивнул, взял полировальную пудру и лоскут ткани, чтобы убрать царапины и трещины с нагрудника. Но на этот раз шрамы были слишком глубокими. Придется обратиться к оружейникам. «Так это была трагедия?» — спросила она. «Да», — признал он. Но произошла она не по нашей вине. Я никогда, никогда еще не был так уверен. В чем? В Харусе, в Воителе, как в предвестнике Императора. Я и раньше в нем не сомневался, но его поведение там, его попытки что-то предпринять, я никогда не был так уверен в правильности выбора Императора. И что будет теперь? С Интерексами, я думаю, снова будут предприняты попытки заключить мир, но вероятность и велика поскольку Интерексы не представляют особой важности и не проявляют желания вступать с нами в союз. Если мирные переговоры сорвутся, будет послана военная экспедиция. А что будет с нами, ты можешь рассказать мне о планах экспедиции?» Локин улыбнулся и пожал плечами. «Через месяц мы должны соединиться с 203-й экспедицией в районе Сардиса, чтобы принять участие в операции по приведению к согласию звездного скопления Каядис». А по пути сделаем небольшой крюк. Мы должны помочь разрешить небольшой спор. Свестись чё-то, если хочешь. Первый капеллан Эрип попросил воителя стать посредником. Сейчас мы отправляемся туда и будем на месте примерно через неделю. А где это? На маленькой луне, ответил Локин. В системе Дайвинг.